Вова 16. Сфера портала появилась в самом неожиданном и, пожалуй, самом опасном месте на планете. Прямо на центральной площади одного из крупнейших мегаполисов. Среди полуразрушенных небоскребов и брошенных, но уже сгоревших или просто раздавленных машин. В окружении самой большой стаи сразу трех белых обращенных, да еще и в самый разгар дневной активности монстров. На это необычное событие они, естественно, не могли не обратить своего пристального и хищного внимания. Почти три сотни разнообразных тварей, что смогли уничтожить практически всех конкурентов в округе, сейчас уставились в одну точку с явным предвкушением. Абсолютно черная сфера с каждым мгновением становилась все прозрачнее и прозрачнее, открывая вид на необычного вида мужчину его одежда настолько не вписывалась в окружающие реалии что присутствует тут любой из местных жителей то ему пришлось бы изумленно уставиться на столь необычного на их планете гостя темная серая шляпа с широкими полями очень сильно похожая на ковбойскую черный кожаный плащ с накладками на плечах серый жакет широкие штаны из темно синей кожи высокие черные пыльные сапоги на каблуках почти полностью соответствовали виду человека с дикого запада, невиданной в этом мире эпохи и страны. Дополняли эту эксклюзивную картину две немаловажные детали. Два монстрообразных пистолета в кобурах на поясе и наполовину искуренная сигара во рту. Причем, судя по облаку табачного дыма, что рассеялось после раскрытия сферы, дымил гость словно паровоз. Вся эта все реалистичная картина встречи словно застыла на одно мгновение. Обращенные уже мысленно пожирали добычу в виде гостя, в то время как сам прибывший медленно поднял голову, открывая взгляд из-под шляпы на свое темнокожее лицо, обрамленной седой бородой с пристальными, словно два жерла крупнокалиберных орудий, черными глазами. Именно в это мгновение вокруг поселилась напряженная тишина. Казалось, ничто не сможет спасти прибывшего от неминуемой смерти. Эта самая смерть сейчас взирала на него многочисленными парами голодных боргал. И это был необычный взгляд, иботвари ощутили магию в теле прибывшего. Много чистой магии эфира. Столько, что хватит им всем, чтобы как минимум утолить жажду на пару суток. Никто из монстров не задавался вопросом, откуда, собственно, столько силы в прибывшем. Его сила была настолько чистой и аппетитной, что все опасения и инстинкты, которые сейчас били на набат, оказались полностью проигнорированы. А зря. Пять секунд ровно столько потребовалось прибывшему, чтобы вся толпа монстров, окружающая его, разлетелась в куче бесформенных ошметков по округе. Пять секунд, за которые гость умудрился запустить больше сотни заклинаний, несколько десятков стихийных атак и при этом даже не вспотел. Словно он такие вещи вытворял чуть ли не каждый день. Вот только это было лишь началом. Сила прибывшего оказалась слишком привлекательной и при этом светилась настолько ярко, словно маяк посреди ночного океана, что никто из монстров бывшего мегаполиса не смог устоять перед соблазном. Всем захотелось попробовать на вкус столь желанный деликатес. Когда прибывший сделал первый шаг, к нему уже мчались первые ряды тварей. Когда он сделал неспешный и уверенный второй шаг, к нему устремилась уже вся орда монстров со всех сторон. Обращенным было все равно на конкурентов. Для них сейчас существовала лишь одна цель в жизни. Темнокожий человек – Сигары в зубах. Плевать на конфликты и территории, на споры и прошлые драки. Наплевать на то, какого цвета и какой силы соперники. Сейчас все были равны в своем стремлении найти и убить, поглотить. Полностью и без остатка. Ибо только это могло, наконец, унять жажду пылающую в груди. Когда прибывший сделал третий шаг, то остановился. На месте. Мужчина спокойно и как будто задумчиво затянулся сигарой, держа ее правой рукой. Он смотрел куда-то вдаль, краем зрения отмечая разрушения вокруг себя и многочисленные останки людей, разбросанные по всей площади. В очередной раз, как и всегда, после прибытия в новый мир, он вспоминал свой первый день знакомства с излучением эфира. Дело было... Ночью. Мысленно он невольно перенес все свои печальные воспоминания. Тогда он тоже курил сигару, как и сейчас. А вокруг наступил ад наяву. Обращенные бросались на бежавших в панике людей, где-то пытались отчаянно отстреливаться военные и полицейские. Чуть дальше щупальца продвинутого обращенного пронзали тех, кто пытался спастись. Очень часто это были самые близкие люди, и это было самое страшное, смотреть на то, как отец двух детей, став обращенным, сам же их и убивал. Умирали все. Друзья, знакомые, родственники, дети, мужья и жены, да и просто незнакомые люди. Смерть пришла тогда в его родной город и мир. Медленно открыв глаза, он равнодушно посмотрел, но огромную толпу обращенных, что сейчас, неслась по улицам на него. В его глазах мелькали только тени печали и сожаления. Когда до монстров оставалось несколько десятков метров, он начал что-то шептать. Казалось, он готовит заклинание, но это было не так. С каждым словом его голос становился сильнее и громче, а в глазах возгоралось яростное пламя. «Да простит создатель заблудших во тьме детей своих! Да очистит огонь их души, смыв грязь и память!» После каждого предложения от фигуры говорящего шли волны стихии огня, что сжигали на своем пути, лишь соприкоснувшись с кем-то из обращенных. «Да проснутся они в следующей жизни, подаренной тобой, снова чистыми и невинными!» И батьма это есть сила антисоздателя. Прошу, о великий, даруй им невинным прощение, ибо не ведают они, что творят. Последние слова он произносил с грустью и еле слышно, глядя на то, как его стихия с каждой секундой уничтожает все больше и больше обращенных. Его угнетала миссия, которую он сам на себя возложил, но другого пути он Не видел. Только так он мог освободить души тех, кого поглотило излучение, а заодно расплатиться за собственные грехи прошлого. Хейтси, а ты, я смотрю, все так же пытаешься спасти то, что спасти невозможно. Насмешливый голос, раздавшийся справа от темнокожего, не был неожиданным. Этого клона одного из таких же, как он, хищников, обращенных Хейти Эйбип заметил уже давно. «Что надо главному шакалу миров, Массиху?» – спокойно спросил Хейтси, пристально глядя на клона мужчины лет тридцати в деловом костюме. «Почему сразу шакал?» – театрально возмутился Масих. «Может, я просто хотел с тобой поздороваться?» «Ну, так весь лично и поздоровайся», – хмыкнул Хейтси и, зловеще улыбнувшись, добавил. «Я буду несказанно рад» этой встречи». «Предпочту не проверять, кто из нас сильнее в бою», — добродушно улыбнулся Масих. «К тому же, скоро тебе будет не до меня и наших разногласий». «На всю воля Создателя», равнодушно пожав плечами произнес «Хейтси, только ради этого ты явился сюда». «Боюсь, ты не понимаешь, куда попал», все так же улыбаясь, произнес клон. «Видишь ли, в чем дело?» Эта планета оказалась не такой обычной, как все остальные. Кое-кто из нас решил, что сможет вырваться из бесконечного цикла путешествий по мирам излучения эфира. И как ему победиться этот кто-то близок к решению нашей проблемы. «Очень многие ищут путь выхода, но все эти пути всегда заканчиваются тупиком», – неспешно произнес Хейти. «Уверен». Насмешливо спросил Масих: «А что, если я тебе сообщу о том, что только что видел мага, который не стал обращенным?» «Исключения бывали и раньше», – пожал плечами Хейти. «Бывали», – согласно кивнул Масих. «Вот только в этот раз это не просто случайный прохожий, а вполне целенаправленно выбранный человек, причем одной из тех, кого называют госпожа». «Не напомнишь мне, кого так называют ее прислужники?» «Один, не показатель», – прищурившись сделал очередную затяжку Хайти. «Да и госпожой много кого называют». «Вообще-то людей было девять», – сарказмом добавил Масих. «Четверо обратились, а вот пятеро остались людьми. Причем все они не слабые маги» хотя и в начальной стадии развития. «И всех этих бедолаг сюда смогли забросить перед самой волной излучения», задумчиво произнес Хайти с грустной улыбкой добавив. «Кажется, этот мир уже не смогу спасти даже я». «Ты понял, кто это сделал?» С любопытством уставился на него Масих. «Такие возможности есть, пожалуй, только у Аматерасу», тяжело вздохнул. Хайти Задумчиво протянул Масих. Так, может, нам ]child. стоит объединиться и самим найти этих жертв эксперимента, до того как сюда явится эта неприятная особа. Не вижу разницы между тобой и Аматерасу, <Dub sagt> пожав плечами произнес Хайти после длительной затяжки, выдыхая целое облако дыма. Вы оба уже давно Заслуживаете смерти. Ой, вот только не надо опять начинать твои проповеди. Легкомысленно взмахнул рукой Масих. Ты и сам в свое время уничтожил не один подобный мир. Это не означает, что нужно продолжать падать в яму аморальности и бесчеловечности. Философски произнес Хайтси. м Да. Протянул Масих разочарованно покачал головой. Ты все такой же упертый, как и раньше. Все никак не можешь понять, что глубже, чем мы сейчас есть, падать некуда. Мы уже давно на самом дне. А моральность, бесчеловечность, злоба, мерзость и другие пороки не имеют дна. Каждый раз, когда вы уничтожаете очередной мир, вы опускаетесь все ниже и ниже. Возразил рассудительно Хайти. Я уже с каждым спасенным миром, пусть и на миллиметр, но все же поднимаюсь вверх, а возможно просто не падаю дальше, но мне и этого хватает. Мои грехи не имеют прощения, но я могу помочь другим, и я это делаю. Зачтется мне это или нет, Создателю решать. Важно лишь то, что я считаю правильным помогать, а не уничтожать. «В отличие от вас». «То есть, помогать ты мне не будешь?» Подвел итог Масих. «Что же? Этого стоило ожидать. Но ты ведь понимаешь, что как только Аматерасу прибудет на эту планету, то она сразу найдет всех необращенных магов, а после, возможно, сможет найти путь, как вернуться в нормальные миры без излучения». «Да». После небольшой паузы ответил Хейти. «А это значит, что под ударом окажутся новые миры. Она ведь начнет войну против всех, а ее поддержат большинство хищников!» С хитрым прищуром, наблюдая за собеседником, произнес массив. «Не лучше ли найти этих бедолаг и уничтожить?» «Из смертей невиновных путь к Создателю не построишь», – спокойно произнес Хейти. Ты хочешь, чтобы я нашел этих людей, а после нападешь со своей сворой? Ты думаешь, я не понимаю твоего мерзкого замысла? Я тут один, улыбнулся в ответ Масих. Пока один. Ну, думаю, это временно. Прищурившись, стрельнул взором в его сторону. Хейти. В любом случае, я и мои ребята – это лучше, чем Аматрасу с ее армией, обращенных, стараясь говорить максимально убедительно, произнес Массих. «Мне всего лишь нужно свалить из этого ада в нормальный мир, а у нее цели гораздо глобальнее. Ты ведь знаешь, она не остановится на простом возвращении обратно». «Знаю», – согласно кивнул головой Хейти. «Не остановится. Будет война. Вот только сомневаюсь, что ее сил...» хватит для противостояния демонам и ангелам миллионы наших готовы ринуться за любым кто подарит им шанс вернуться назад и ты хочешь вручить этой ненормальной ключи от средних миров уверен что это правильное решение говоря это клон спустился на землю возле хейтси оказавшись буквально в нескольких метрах от него а ведь ты в состоянии Остановить это. Просто сделай то, что у тебя получается лучше всего. Расканируй всю планету и... Всё. Дай мне координаты, а дальше я всё сделаю. Сам. Если ты уж настолько сильно не хочешь пачкать свои руки, которые и так по плечи в крови. Хэйти задумчиво посмотрел на стоявшего перед ним клона и, улыбнувшись, сжёг того дотла. На этом заклинание прибывшего не закончилось. В различных местах стали вспыхивать все клоны Массиха, пока огонь не добрался и до оригинала. «Как-то ты слишком расслабился», – покачал головой улыбающийся Хейси, глядя на кучку пепла на земле. «Забыл, что я лучший сенсор среди всех, а зря. Впрочем, в одном ты прав. Мне действительно нужно будет» вмешаться. Осмотревшись вокруг и тяжело вздохнув, он выкинул окурок уже почти полностью до куриной сигары, достал новую и, обрезав кончик, прикурил от собственного пальца. Глубоко затянувшись, он выдохнул дым, пробормотав себе под нос. Осталось только понять, где и когда. Но тут же, после этих слов, он резко развернулся на месте и стремительно помчался вперед перепрыгивая через остовы машин и куски зданий. Он мчался так стремительно, словно от этого зависела его жизнь. Буквально за минуту он преодолел больше километра, подскочил к полуразрушенному зданию и с помощью магии стал раскидывать обломки в сторону. Было видно, что он очень сильно торопится. Наконец, после того, как большая часть обломков была отброшена в сторону, Хейтси осторожно присел на корточки и очень аккуратно достал из-под завала литровую граненную бутылку с коричневой жидкостью. Бережно протерев ее, он с каким-то непередаваемым предвкушением открутил крышку. Неспешно сделал глоток прямо из бутылки, а после зажмурившись, просидел пару минут. «Вот это я понимаю! Повезло так! Повезло!» Не открывая глаз, пробормотал он. Сделал еще несколько неторопливых глотков, после каждого из них с наслаждением затягиваясь сигарой. А тут, оказывается, умеют делать виски. Открыв глаза, которые сменили цвет с черного на серый, он внимательно осмотрел бутылку в своих руках и добавил. «Только ради этого насыщенного и правильного букета настоящего виски стоит спасти этот мир и его жителей». И это поможет мне в этом, воля Создателя. Альмасих с довольным лицом сидел у камина и смотрел, как горят дрова. В руке он держал бокал с вином. То, что за его спиной полностью отсутствовала стена, его не смущало. Да из чего вдруг это? Мелочь должна влиять на сидящего у камина. Стена из стихии полностью отрезала его от любых звуков и гостей. Он уже давно забыл о том неприятном случае с одним из слишком наглых мальчишек, вообразившем себя великим магом. Сейчас его больше интересовала реакция его старого противника Хайти Эйббба. На мелочь в виде полностью уничтоженных клонов он даже... Не обратил внимания. Ещё когда он только увидел того, кто именно прибыл на планету, то сразу понял, что клонов спасать бессмысленно. Этот в любом случае их уничтожит. Но ты ведь обязательно захочешь проверить мои слова, Насмешливо пробормотал Масих, всё так же глядя на огонь. Привычка говорить вслух с самим собой уже давно стала неотъемлемой частью таких, как он, одиночек. «А раз так, то рано или поздно я выйду через тебя на ребятишек. Главное, чтобы эта Стерва не решила прибыть сюда раньше времени». Последние слова он произнес, поморщившись и словно выплюнув. А Матерасу, кроме ее подчиненных, не любил никто. Большая часть либо боялась, либо ненавидела. Но и те, и другие предпочитали покинуть планету, когда туда пребывала она со своей. Цветой. Эту кровавую дамочку мечтал убить каждый второй, но при этом абсолютно все уважали ее за силу и умение собирать вокруг себя все больше и больше приспешников. Одна из сильнейших среди них и, пожалуй, вообще в мироздании, и вот теперь она собирается прибыть сюда. Не очень приятное известие для него и его друзей, которых он уже позвал. С другой стороны, есть фанатик Хейтси, и он такой не один. Общество тех, кто решил, что нужно спасать людей во время ада, на планетах под излучением было далеко не маленьким. Они верили в создателей в то, что здесь и есть тот самый ад, а они настолько сильно нагрешили в прошлой жизни, что их отправили сюда. Что тут можно сказать? Фанатики веры в полном объеме. Но кое-чего у них не отнять. Их было не только много, но и стояли они друг за друга горой. Если и была сила больше или равной армии Аматарасу, так это эти фанатики. Были, конечно, и другие армии, что с удовольствием начали бы войну за эту планету, но они все массиху не подходили. В отличие от фанатиков, те захапают все себе в личное пользование, послав его и его небольшой отряд куда подальше в лучшем случае.